Вы постарайтесь точно припомнить. Да как тут припомнить? Вот если б по испуганному крику он до сих пор звенит в моих ушах. Задача была трудная. Однако я решил попытать счастье. Позвав надзирателя, я сказал: "Когда я буду его допрашивать, то вы стоя за спиной Фортунатова".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 По их словам, при убийстве в Богородском Сашка-семинарист мучил свои жертвы в течение нескольких часов.